Митя Епифанцев. Почему ты особняком держишься? В бригаду к нам не идешь? Мне и прошлого лета хватит. По горло сыт. Отмахнулся кораблев. Чудной ты! удивился Митя. В колхозе живешь, а колхоз тебе как дом не родной. Кто чудной? Это еще дело темное. Ты как думаешь? Если человек в деревне родился, так для него весь свет на травках до да зернышках клином сошелся. А если я математику люблю, инженером желаю стать, зачем мне твоя травка? Собирайте уж вы в бригаду тех, кому математика не по зубам. — Ах, вот как! — бросил Костя. — Один ты у нас, великий математик. Великий-невеликий, а на тройках не катаюсь, да и вам от меня перепадает. «Задаешься, Кораблев!» «И не думаю, сами же ко мне с задачками бегаете, я не навязываюсь!» Костя скрипнул зубами и подошел вплотную к Вите. «Больше я у тебя по математике слова не спрошу. Баста! И ребятам закажу!» Нечего, туго будет, прибежите!» Улыбнулся Витя. Галине Никитичне казалось, что вот удлягутся летние впечатления, и ребята привыкнут друг к другу, сблизятся. Но время шло, а класс бурлил, как в первые дни. Учительнице все чаще приходилось выслушивать жалобы преподавателей. То восьмиклассники завели на уроки спор на постороннюю тему, то затеяли перестрелку горохом, то устроили психическую атаку самоходных парт на учительницу немецкого языка. Галина Никитична задерживала ребят после урока и проводила собрание. Но выявить виновников было почти невозможно. Класс или упрямо молчал, или говорил, что виноваты все 30 человек. Чаще же всего ответственность за проделки ребят принимал на себя староста класса, добродушный уволень Сёма Ушков, про которого школьники говорили, что с ним не пропадешь. «Моя вина! Не досмотрел!» С простодушной улыбкой признался он учительнице. «Погодите, чуток, уж я их приберу к рукам!» Но проходил день-другой, и все повторялось снова. Однажды на уроке химии кто-то из восьмиклассников натер чесноком столы. Сколько не допытывалась Мария Антоновна, кто это сделал! Класс продолжал молчать. И только Сема Ушков серьезным видом принялся доказывать, что, как видно, по недосмотру произошла химическая реакция и выделился чесночный запах. Надо сказать, что школьники недолюбливали Марию Антоновну и самые озорные шутки обычно проделывали на ее уроках. Объяснялось это, пожалуй, тем, что преподавательница химии была сухим, замкнутым человеком, в колхозе жила отчужденно, в дела школьников не вникала и по поводу каждой ребячьей проделки писала записки родителям или жаловалась Фёдору Семёновичу. Вот и сейчас возмущенная Мария Антоновна заявила, что она немедля обо всем доложит директору школы и вышла из класса. «Жаловаться побежала», – засмеялся Сема Ушков. «Не робей, ребята, как-нибудь отговоримся». А все равно чеснок вход пускать – это уж свинство! – сердито сказал Митя Епифанцев. Сознавайся, кто это сделал! В классе разгорелся спор: искать виновника или отвечать всем вместе. Не успели ребята ни до чего договориться, как в дверях показалась учительница химии, а с нею Галина Никитична. Вот полюбуйтесь на своих! Это какой-то заговор, молчание, круговая порука. Мария Антоновна дрожащими руками собрала книги и шагнула к двери. «Мои уроки здесь не нужны. Пока виновник не будет наказан, я не вернусь к вам», — сказала она и вышла из класса. Галина Никитична медленно открыла форточку. Свежий воздух обдал ее разгоряченное лицо. «Класс» выжидательно молчал. А Галина Никитична, стараясь скрыть свое волнение, все еще стояла у форточки. Что было делать? Вновь разразиться упреками? Требовать назвать виновника? Все это уже было испробовано и не помогло. Но и молчать больше было нельзя. Она обернулась к ученикам. Один из вас совершил недостойный поступок. Тихо сказала она. Остальные двадцать девять человек сидят и думают. Мы ни в чем не виноваты. Наша хата с краю. Нет, вы виноваты так же, как и тот, тридцатый. Так же, как и он. Вы не любите ни свой класс, ни учителей. И мне нечего вам больше сказать. Я вам так же не нужна, как и Мария Антоновна. Прощайте. И не успели ребята опомниться, как учительница исчезла за дверью. Коридор был пуст. Галина Никитична почти бегом скрылась в живом уголке и заперлась на ключ. Слезы брызнули у нее из глаз. А она-то вообразила, что может работать, как настоящий педагог, сумеет воспитывать детей. Федор Семенович просто-напросто в ней ошибся. И теперь, конечно, расстраивается, что пригласил ее преподавать в свою школу. Домой Галина Никитична вернулась в сумерки. Витя пришел из школы раньше сестры и успел обо всем рассказать отцу. — Что, дочка, тяжеленько почва досталась. Камениста? — спросил Никита Кузьмич. — Ждешь цветов, а лезет чертополох. — Такой уж у нас класс, — пожаловался Витя. Собрались в сбору сосенки. На наших ребят какого-нибудь майора в отставке напустить, чтобы голос да нервы железные. Тогда, может, и послушаются. И брат снисходительно окинул взглядом тоненькую фигурку сестры. — Да, хватишь теперь горького полной чашей. Не возрадуешься, — вздохнул Никита Кузьмич, садясь за стол. — Укатают сивку крутые горы. Да еще эту школьную бригаду зачем-то придумали. Галина Никитична мельком посмотрела на отца и брата. Как они похожи друг на друга. Лицом, жестами, мыслями. Раскаркались тут, укатают, не возрадуешься, вступилась за Галину мать. А кому же по первопутку легко бывает? Не такие уж у нас ребятишки страшные, как вы молюете. Будет еще и латый мир». Мать накрыла на стол, но Витя от обеда отказался, сказав, что ему надо срочно заниматься. «А ты бы со старшими посчитался», — в полголоса заметила сестра. Опять матери лишние хлопоты. Витя пропустил ее замечание мимо ушей. Галина Никитична покачала головой. В школе Витя вел себя сдержанно, ровно, но после занятий он точно преображался. Домой возвращался неразговорчивый, хмурый. Когда все садились обедать, он заявлял, что не хочет есть, и уходил на улицу играть в лапту или городки. Но потом, проголодавшись, принимался шарить в печи, все ставил вверх дном и, наконец, садился заниматься. Тогда в доме все замирало. Отец ходил вокруг него на цыпочках, мать старалась отложить домашние дела на утро. Но больше всего Галину Никитичну удивляло отношение Вити к матери. Он не обижал ее, не ссорился с ней и как должное принимал все ее услуги. Он просто не замечал ее. Обед закончился. Анна Денисовна убрала со стола и, заглянув сыну через плечо, спросила, много ли ему задано уроков. Витя с недоумением оглянулся на мать. «Хватает». «На сегодня квадратные уравнение по алгебре, да еще две теоремы по геометрии. Может, подскажешь?» «Что, мать, села в лужу?» Никита Кузьмич выразительно поднял палец. «Премудрость наука! Куда нам с тобой в подсказчики? Не те головы! Давай-ка лучше не мешать парню!» И он, довольно посмеиваясь, направился в соседнюю комнату. Следом за ним вышла и жена. Галина Никитична подсела к брату. «Почему ты с матерью никогда не поговоришь?» «О чем мне с ней говорить?» – удивился Витя. «Мать всем интересуется, как учишься, какие новости в школе, да и сам про ее дела никогда не спросишь». «Подумаешь, дела у матери. В огородной бригаде работает, картошку выращивает». — А ты хоть бы раз побывал у нее на огороде? Видел, какие там парники? Дождевальная установка. Витя пожал плечами. — Зачем мне все это? Я огородником быть не собираюсь. — Кем ты собираешься быть, мне еще неизвестно. А вот как ты дома себя ведешь, это очевидно. И мне стыдно за тебя. Витя комично развел руками. — Вот беда когда родная сестра-учительница вдвойне достается и в классе, и дома. Потом он придвинул учебник, раскрыл тетрадь и углубился в занятия. Галина Никитична с досадой отошла от брата. Сколько раз пыталась она поговорить с ним по душам. Но Витя обычно отделывался шуточками или отмалчивался. Как же ей справиться с целым классом, если она не может повлиять даже на родного брата? Галина Никитична не заметила, как сняла с вешалки пальто, оделась. Хотелось сейчас же пойти к Федору Семеновичу и Клавдии Львовне, поговорить с ними, посоветоваться. На улице учительница узнала, что директор на реке у электростанции и напрямик прошла к Чернушке. Чуть пониже моста река была перегорожена земляной плотиной. Плотники возводили стропила над новеньким рубленным из бревен зданием электростанции. У плотины стояла грузовая машина. Володя Аксенов со своей бригадой строителей бережно снимал с нее тяжелые ящики. Галина Никитична не сразу узнала Федора Семеновича. Одетый в брезентовый дождевик, он вместе со всеми помогал разгружать машину. Когда последний ящик был спущен на землю, Галина Никитична подошла к учителю. Вам и здесь дело нашлось? Как же иначе? Вроде свое детище встречаю, Турбину привезли, Электростанцию строим, Настоящую, движок скоро в отставку пойдет. Галина Никитична отвела учителя в сторону. А я, Федор Семенович, к вам шла. Чувствую, я и сам собирался к тебе заглянуть. Что там за очередные события в восьмом классе? Все в том же духе. Обидели Марию Антоновну. И, конечно, не сознаются, кто виноват. Мне кажется, ребята даже гордятся этим. Вот, мол, мы какие. Стена. Своих не выдадим. И учительница неожиданно призналась. Видно, не способна я быть воспитателем. Ну-ну, так уж и не способна. В самом деле, Федор Семенович, я сегодня так разволновалась, что даже с ребятами разговаривать не могла и с класса ушла. «А это, может, и к лучшему. Ребят не всегда словом тронешь. Нужно, чтобы они иногда почувствовали, что учителю горько и больно за них». Федор Семенович заглянул учительнице в лицо. «Вот ты с комсомольцами по душам беседовала?» «Собираюсь. Только мало их у меня в классе. Всего пять человек». «Это верно. Мало еще. Отсюда, может, и все беды. Ты сама-то какой год в Комсомоле?» «Одиннадцатый пошел. Вспомни-ка эти годы. Кто в первых рядах всегда? Комсомол. Вот с этого и начинай. Заводи друзей в классе. Создай опору из комсомольцев». Сумерки сгущались. Начал накрапывать дождь. Галина Никитична и Федор Семенович – дошли до правления колхоза, и Федор Семенович протянул ей руку. «А вы разве не домой?» – удивилась учительница. «Нет. Вечером у меня самое горячее время. Сейчас агитаторы собираются». Попрощавшись с учителем, Галина Никитична направилась к дому. У бревенчатой стены она заметила нескольких школьников. С крыши текли струйки дождя, и ребята стояли на вытяжку, словно по команде, смирно, плотно прижавшись к стене. «Кто здесь?» – спросила учительница. «Это мы, ваш класс», – отозвалась Варя. В то же мгновение от стены оторвались трое ребят. Это были Костя Смятей, и между ними Алеша Прахов. Они вытолкнули его вперед, и Алеша едва не сбил с ног учительницу. «Галина Никитична, мы дознались». — сообщил Костя. — Вот он, сам все расскажет. Но же, прахов. — Галина Никитична, это я с чесноком-то придумал. Буркнул Алеша. — А еще? — толкнул его в бок Мите. И психическую атаку я зател. Тоже по глупости. К Алеше подбежала сестра. — А про дом? Про дом расскажи, как ты себя ведешь. «Про каяться уговора не было», — отмахнулся от нее Алеша. «Ах, вот как! Опять увильнуть хочешь?» — рассердилась сестра. «Галина Никитична, с ним же сладу нет. Пусть его на педсовет вызовут». «А своими силами классно Алешу так уж и подействовать не может», — с упреком сказала учительница. «Да и в одном ли Алеше дело?» «Это верно». — согласился Митя. — Виноватых много найдется. — Галина Никитична, — сказала Варя, — мы тут думали-думали. Надо нам комсомольское собрание провести, обсудить все. — Насчет собрания-то вы вовремя подумали, — обрадовалась учительница. — Входите в дом. Поговорим. Глава шестая. «Чужая радость». С каждым днём Костя замечал, как росла и крепла привязанность Сергея к Марине. Вернувшись из правления, Сергей наспех ужинал, переодевался. «Я на минутку, браты, дела у меня, вы тут устраивайтесь», и надолго исчезал из дому. И Костя с Колькой устраивались, неторопливо ужинали, потом стелили постели, ложились. Но спалось почему-то плохо. Из облаков вылезала чистенькая умытая луна. Серебрила на лавке старые чугуны, ведра и крынки. За окнами где-то вдалеке пели под гармошку неугомонные девчата. «Ну вот, ушел на минутку», — вздыхал Колька. А самого и след простыл. «Он же у нас председатель, человек занятой», — не очень уверенно пояснил Костя. «Может, у него заседание срочное». Ты спи, Колька. Я сплю. Как-то проснувшись ночью, Костя услышал в углу, где спал братишка, глухую возню и всхлипывание. Он скачил и испуганно зашептал. Ты чего? Страшный сон увидел? Да нет, я не сосна. сна. Ты полежи со мной, попросил Колька. Костя прилег рядом. Братишка прижался к нему и вдруг... Стревоженной и не по-детски горестно зашептал. — Ты скажи, если они поженятся, своим домом жить будут. Мы ведь из колхоза никуда не уйдем. По правде скажи. — Дурачок, кто тебе наболтал? — Бабка Алена говорит. — Тебя Сергей Времесленный отдаст, меня в детский дом. — Ох уж эта бабка! — вышел из себя Костя. Хозяйничает кой-как, да еще тебя с толку сбивает. А мы вот возьмем и не уйдем никуда, — продолжал шептать Колька. Правда? Так и будем жить в своем доме, вдвоем, по-старому. Мы ведь можем вдвоем. О чем разговор? Понятно, проживем, — ответил Костя, захваченный волнением Кольки. Я трудодни буду зарабатывать, а я корье драть, веревки плести. «Тоже подспорье. Обойдемся, и на трудодни. Они теперь в колхозе веские!» Вошел в азарт Костя и вдруг спохватился. «Да чего ты мне, Колька, голову морочишь? Не может нас Сергей бросить, но ну, не может и все тут!» Но успокоенный Колька уже сладко посапывал. Костя хотел перебраться к себе в постель, но братишка так доверчиво держал его за шею, что пришлось остаться с ним. Сон не шел, на душе было неспокойно. Костя и сам не раз слышал на улице разговоры о том, что Сергей с Мариной скоро поженятся. Как тогда будут жить они с Колькой? Ведь у старшего брата появятся свои заботы, своя семья. И ему, наверное, будет не до них. Смолкнет веселый и дружный шум на катере. Ребята перестанут собираться у Ручьевых в избе на посиделки. Сергей не сыграет больше с братьями в городки не поедет кататься на лыжах. А потом еще неизвестно, как Костя и Колька поладят с Мариной. Встречаться с девушкой на улице или в поле – это одно, а жить вместе – совсем другое. Сергеем о свадьбе Кости не заговаривал. Придет время, брат, наверное, сообщит и сам. Но на Марину стал посматривать иначе, чем обычно. Девушка нередко ловила на себе и Не в меру сосредоточенный взгляд мальчика и с недоумением спрашивала. «Ты что смотришь на меня? В первый раз видишь?» «Да так, забылся». Смущенно бормотал Костя и отворачивался. Когда Марина заходила к Ручьевым, мальчик старался уйти из дому и уводил с собой Кольку. Сергею это не понравилось. «Ты почему, Марина, дичишься?» «Не по душе на тебе?» «Девчина, как девчина. Мне что?» Даже к Балашовым Костя стал заходить реже. Обычно мальчику было приятно наблюдать лад и мир в доме Балашовых, где всегда было так оживленно и весело, где любили поспорить за столом, безобидно над кем-нибудь подтрунить, часто читали вместе книжку или газету. И хотя у Кости при этом нередко болезненно сжималось сердце, Вспоминались мать и отец, но он все же охотно посещал Балашовых. Сейчас же ему стало казаться, что принимают его здесь приветливо и радушно, только потому, что Марина скоро станет родней Ручьевых. И мальчик все чаще и чаще обходил стороною дом Балашовых. «Ты что, Константин, на огонек к нам не заходишь?» – спросил его при встрече Яков Ефимович. «Да все недосок, уроков много». «Совсем деловой стал, а ты все-таки не забывай. Марина книжку хорошую раздобыла, почитаем». «Спасибо, я зайду», – обещал Костя и не заходил. На день рождения Варя пригласила Костю. «Тебя обязательно жду», – шепнула она. «Будут только самые близкие». Мальчик сказал, что придет. До воскресенья оставалось два дня, а он никак не мог решить, что бы такое подарить Варе ко дню рождения. Шелковую косынку, книгу с надписью или какие-нибудь осенние цветы. Но то же самое принесут, наверное, и другие ребята. «А ты свистков ей понаделай или палку резную», – предложил Колька, разгадав терзание брата. «Или каких-нибудь семян для коллекции. Варя это любит». Костя отмахнулся. Кто же дарит девочке свиски до палки? Он сходил в лес, отыскал белоствольную чистую березу, снял аккуратно ленту коры и, украсив ее затейливым мелким узором, смастерил небольшой туесок. Трудился долго, но туесок получился скромным, неярким, и Костя, потеряв к нему всякий интерес, решил идти к Варе без подарка. На воскресенье утром, открыв глаза, Костя увидел, что туисок наполнен ярко-красными гроздями калины. Точно он зацвел гвоздиками. «Это я нарвал», — пояснил Колька. «Калина лучше всяких цветов. Всю зиму гореть будет». Костя улыбнулся. «Это, пожалуй, действительно красиво». В полдень, завернув туисок с гроздями калины в газету, мальчик отправился к Балашовым. К ним уже собрались гости. Близких оказалось совсем не так мало, как думал Костя. Пришла Катя с подругами, трое ребят, родственники Балашовых. К погребу торопливо пробежал Яков Ефимович. Вслед ему из синей выглянула Варина мать и крикнула, чтобы он не забыл захватить холодец и заливную рыбу. Марина с Петькой пронесли тяжелую кошелку, как видно, ходили в сельпо. Посередине улицы показались, федор семенович и клавдия львовна колхозники часто приглашали супругов хворостовых на семейные торжества костя знал что учителя никому не отказывали но всегда удивлялся как это они успевали всюду побывать супруги приоделись по праздничному жена была в черном шелковом платье и широкополой шляпе муж в новом костюме табачного цвета клавдия львовна шла размеренно степенно Фёдор Семёнович же то и дело останавливался, здоровался за руку со встречными колхозниками, заводил с ними разговоры. Покачивая головой, Клавдия Львовна терпеливо поджидала мужа или, взяв его под руку, уводила от колхозников. Некоторое время Фёдор Семёнович шагал с женой нога в ногу, а потом вновь раскланивался со встречными и останавливался. «Не будь Клавдии Львовны, он бы до Балашовых до вечера не добрался», — улыбаясь, подумал Костя про учителя. Наконец супруги подошли к дому Балашовых. Костя поздоровался с ними, Федор Семенович лукаво подмигнул мальчику. «И ты званный гость. Значит, погуляем, Константин. Пойдем-ка вместе». «Вы идите, я сейчас», — забормотал Костя. Учителя скрылись в синях а Костя стоял у крыльца и все почему-то медлил войти в избу. Вот так же и к ним, Ручьевым, собирались гости, когда были живы отец с матерью, когда дом был как полная чаша. Кто же теперь созовет близких и родных, чтобы отметить Костин или Колькин день рождения? Кто заглянет в раскрытое окно с улицы, порадуется хорошему, согласному веселью в доме и удовлетворенно скажет, А хорошо гуляют у ручьёвых. Невысокие ступеньки крыльца, но кости они показались сейчас круче самой высокой горы. Оглянувшись, он вдруг поставил туисок с калиной на перила крыльца. Из избы зачем-то выскочила Марина, вслед за ней вышел Федор Семенович. «Чего же так поздно?» – удивилась Марина, заметив Костю. «Там Варя беспокоится». «Я сейчас». Отпрянув от крыльца, забормотал мальчик. Только домой сбегу, подарок забыл. И он исчез в проулке. Подул ветер, газетная бумага развернулась, и Марина увидела берестяной туисок с алыми гроздями калины. А, говорит, подарок забыл. Она с удивлением обернулась к Федору Семеновичу. Что это с ним? Учитель взял туисок в руки и полюбовался тонким узором. «Скажи, на милость, как сделано! Ажурная работа!» Он удовлетворенно покачал головой и, помолчав немного, присел на ступеньки крыльца. «Что с мальчиком, спрашиваешь? Разве ж тебе, Марина, непонятно?» Увидел Костя радость в чужом доме и затасковал. Ласки захотелось, доброго слова, заботы. «Как-никак, а сирота не круглой сколькой!» «Правда, Федор Семенович, сироты!» — согласилась девушка. «Давно я с тобой поговорить хочу, Марина. Жизнь твоя на переломе, сходишься ты с хорошим человеком, оба вы счастливы и я рад за вас. Только пусть это счастье глаза вам не застит, пусть оно и другим светит». Учитель не успел договорить. Выбежала Варя и спросила у Марины, почему до сих пор нет кости, «Сейчас, сейчас. Он будет, вы и начинайте», — сказала сестра. Варя увела Федора Семеновича в дом. Марина постояла у крыльца, потом медленно пошла вдоль проулка в надежде отыскать Костю. Щеки ее горели, Федор Семенович не договорил до конца, но Марина хорошо поняла его. Да, она была счастлива. Осень прошла, как в тумане, работа спорилась в ее руках. Хорошо пелась, все радовало кругом, подруги завидовали ей и прочили долгую счастливую жизнь с Сергеем. И Марине как-то в голову не приходило, что Сергей живет не один, а с Костей и Колькой, которых еще надо учить, растить, выводить в люди. «Птаха, птаха, я бездумная», — укоряла себя девушка, разыскивая Костю, — «но мальчика нигде не было». Марина подошла к дому Ручьевых. Там хозяйничал один колька. Радуясь, что ему никто не мешает, он обложился столярным инструментом и мастерил ветряной двигатель. Стружки и щепки густо устилали пол. Марина оглядела комнату. Да, неуютно жили братья Ручьевы. На столе убранная посуда, куски хлеба, чугунок с холодной картошкой, мусор заметен в угол и прикрыт веником. Нижнее стекло в раме выбито, и отверстие заткнуто тряпицей. «Плохо бабка Алена хозяйничает». «Плохо», – подумала Марина. «Пора мне самой браться за дело». Заметив Марину, Колька схватил веник и поспешно принялся заметать стружки. Марина взяла у него веник и сама навела в доме порядок. Потом она заинтересовалась Колькиной работой. Мальчику это понравилось». Он объяснил, что конструкцию ветродвигателя позаимствовал из детского журнала, но сильно ее изменил. Увеличивал размах крыльев, и теперь они обязательно должны крутиться при любом ветре. Жаль только, что нет клеенки, чтобы обтянуть крылья. Вот если бы использовать старую плащ-палатку Сергея... Колька даже вытащил ее из-под кровати, но спохватившись, тот же засунул обратно. Об этом, пожалуй, лучше было помолчать. «Ну, конечно, плащ-палаткой», — поддержала Марина. «Она же старая. Давай иголку с ниткой». Марина оказалась отличной помощницей. Она быстро обшила крылья кусками плащ-палатки и даже согласилась сейчас же идти на школьную гору, чтобы испытать модель ветряка. Но потом вспомнила. «Да, Коля, тебя же Варя на день рождения зовет». «Меня? А разве Костя не передавал?» «Пойдем скорее, а модель потом испытаем». Колька не устоял против такого искушения и быстро надел праздничную рубаху. У Балашовых вовсю шло веселье. «Вот и еще один гость», — объявила Марина, вводя Кольку в избу. Варя с недоумением привстала, хотела что-то спросить, наверное, про Костю, но, заметив взгляд Марины, позвала Кольку к себе и усадила рядом. Домой Колька вернулся в сумерки — Отяжелевший, довольный. Костя, нахохлившись, сидел у окна. «А я у Балашовых был», — с гордостью сообщил он. «Брагу пил, два стакана, песни пел, русского плясал». «Напросился все-таки. Эх ты, сирота казанская!» С досадой сказал Костя. «Ничуть не напросился. Меня пригласили. Сама Марина звать приходила». «Марина?» «Ну да, мы тут с ней еще ветряк доделывали». Только сейчас Костя заметил в углу модель ветряка и, подойдя к нему, долго рассматривал обшивку крыльев. «Как ты думаешь?» – спросил Колька. «Ветряк будет работать?» «Пожалуй, будет. Сделано на совесть». Вечером Марина встретилась в клубе с Сергеем. Они посмотрели кинокартину, потом медленно пошли по улице. Сергей заговорил о том, что пора бы им подумать о свадьбе, о совместной жизни, ведь, кажется, между ними все решено, ясно? Нам ясно, а ребятам темно пока. Марина взяла Сергея за руку и спросила, легко ли будет Кольке и Косте привыкнуть к тому, что вместо родной матери в доме будет хозяйничать она, Марина? Мы все о себе да о себе думаем, а о ребятах забыли. «А им ведь и забота нужна, и ласка!» — повторила она слова учителя. «Так что же делать?» — озадаченно спросил у девушки Сергей. «Наше счастье от нас не уйдет», — подумав, сказала Марина. «А я пока поближе с ребятами сойдусь. Пусть они ко мне привыкнут». Глава седьмая. Пасынки. Утром по дороге в школу Костя Ручьев встретил Марину, и та сообщила ему, что сегодня после обеда школьной бригаде будет выделен участок земли. Мальчик нетерпеливо закидал бригадира вопросами, хороша ли земля, на каком поле, сколько ее. «Как освободитесь, приходите на пасынки, там все узнаете», сказала Марина и направилась к правлению колхоза. Весь день Костя занимался как обычно, хотя его и подмывало немедленно сообщить ребятам новость, но он сдерживал себя. Только на последнем уроке послал ребятам записку «Есть срочное дело собираться у кладовки ручьев». После уроков члены школьной бригады сразу же собрались у юнацкой кладовки. Костя приказал взять заступы, колышки и топор. Алеша повертел в руках заступ И, помявшись, признался, что они с Пашей собирались в лес за опятами. Костя нахмурился. «Вот оно! Начинается!» «Сами же избрали его бригадиром, дали слово беспрекословно подчиняться, а теперь...» «Какие еще опята?» Паша с досадой дернул Алешу за рукав. «Раз землю получать, всем идти надо!» «И вообще так, ребята, если бригадир сказал, есть дело...» «Явись, как на пожар, все забудь!» «Ретивый какой!» — хмыкнул Алеша. «А если у меня дело какое срочное?» «Спросись, ты теперь не сам по себе, в бригаде живешь», — заявил Паша. Костя благодарно кивнул приятелю и повел ребят к пасынкам. Этот участок поля лежал за рекой между школой и Высоковским колхозом. Когда-то на пасынках сеяли хлеба, Но урожаи были так низки, что люди махнули рукой на неродящую землю, запустили ее и использовали только под выпасы. Ребята спустились со школьной горы, прошли через мост, пересекли лощину и очутились на пасынках. Под ногами зашуршала сухая, жесткая трава, затрещали бурьян и колючий чертополох. «Ну и землицу дали!» ахнула Катя, потирая оцарапанный от чертополох колени. — Ни ладу, ни складу, как есть, пасынки, ничего на них не вырастет. — А тебе бы жирную да мягкую землю, как на огороде, на такой и дурачок с урожаем будет, — возразила ей Варя и сообщила ребятам все, что узнала от сестры о пасынках. Вторая бригада решила покончить с недоброй славой заброшенной земли, и сделать ее плодородной. Агроном посоветовал для начала посеять часть проса на старой пахотной земле, а часть – на бросовой, залежной. Для этого Марина и выбрала пасынки. В конце поля ребята увидели Марину и Никиту Кузьмича. Длинной веревкой те измеряли землю. Ребята подошли к ним и поздоровались. «Что скажете, молодые люди?» Обратился к ребятам Никита Кузьмич. На прогулку вышли, червячков-жичков собираете. Ребята землю пришли получать, сказала Марина. Помните, что правление колхоза решило о школьной бригаде? Ах да, Никита Кузьмич сделал вид, что только сейчас вспомнил об этом. Вы, как, школяры, не одумались еще? Запал не прошел. «У нас пороха, хоть отбавляй», — заявил Алёша. «Ну-ну», — усмехнулся Кораблёв и посоветовал Марине. «Выделим им соток 5-6, с лихвой хватит». У Кости вытянулось лицо, с языка готовы были сорваться резкие слова, но Марина предупредила его. «Короткая у вас память, Никита Кузьмич. Сами же голосовали за три гектара ребятам». Воля правления не голосовал, при своем мнении остался, вспылил кораблев. Жалко мне, ребятню, ни школа у них на уме, ни поле, так и застрянут где-то посередине, недоучки. до Из-за тебя, Марина, обидно, впуталась не в свое дело. Он в сердцах сунул кости конец веревки. Отмеряй сам громотей. Веревки было двадцать пять метров. Костя вместе с Мариной выложили ее три раза поперек участка и шестнадцать раз вдоль. Потом ребята вбили по углам делянки-колышки. — Ну что ж, молодые землеробы, — сказала Марина, — радуйтесь, чего ждали, дождались. Вот она земля, ваша, целое поле. Алёша не заставил себя просить. Он пробежал по участку, притопнул, выкинул лихое коленце и закричал — «Да, табличку надо поставить. Вот здесь, у дороги, чтобы видели все, и написать. «Школьная бригада высокого урожая. Члены бригады такие-то». Но Косте выходка Алеши показалась несерьезной. Он копнул лопатой, взял горсть влажной рыжей почвы и помял ее пальцами. По его примеру и все остальные члены бригады потянулись за землей» и заговорили с видом бывалых землеробов. «Чистый суглинок. Вода настаиваться будет. Удобрять надо». Но Костя ничего не слышал. Сжимая в руке мягкую податливую почву, он крупно зашагал по участку. И хотя день был серенький, пасмурный, ему показалось, что солнце светит ярко, по-весеннему звенят вверху жаворонки – «Земля дышит теплом и словно зовет. «Скорей, скорей паши меня, забрасывай добрыми семенами, и я сотворю чудо из чудес!» И мальчик почувствовал себя очень счастливым. Ведь на этом участке три веревки в ширину и шестнадцать в длину. Они, школьники, полные хозяева. Есть где испытать свои силы. Они будут пахать, сеять, собирать урожай. «Хорошо?» Костя обошел весь участок и вернулся к ребятам. Марина посоветовала им взять с разных концов поля несколько проб земли. Потом эти пробы они отвезут в районную лабораторию. И там определят химический состав почвы. «Выдумщица ты, Марина! Лаборатория, амбулатория!» Недовольно забормотал Кораблев. «Работай-ка по-простому, без фокусов. Чего там над землей-то мудрить?» Марина вспыхнула. «Не к месту разговор, Никита Кузьмич. Взялись ребят обучать, так за старое незачем цепляться». И она показала ребятам, как надо брать пробы почвы. «А с сухой травой что будем делать?» Спросил у бригадира Паша. «Сожжем. Огонь все сорняки и личинки вредителей уничтожит, а зола вместо удобрения останется». Ребята переглянулись. Разве есть на свете что-нибудь интереснее тех осенних дней, когда в колхозе выжигают бурьяны на пустырях? Бегут по траве золотые змейки, с треском летят огненные искры, стелется дым, пахнет гарью, и кажется, что вся земля пылает огнем, очищается от всего старого, мертвого и ненужного». Глава восьмая. Встреча друзей. За два дня до воскресенья Марина Балашова получила по почте письмо. В конверте оказался пригласительный билет. Он был затейливо разрисован цветами, колоссями, красными флагами и алыми комсомольскими значками. Марина несколько раз пробежала глазами текст пригласительного билета, потом прочла вслух. «Дорогая», Марина Яковлевна, приглашаем вас на встречу старых комсомольцев, воспитанников Высоковской школы. Расскажите нам, чему научили вас комсомол и школа, как вы стали мастером высоких урожаев. Встреча состоится в воскресенье в 10 часов утра на школьной горе в саду. Будет товарищеский чай с яблоками, художественная самодеятельность в двух отделениях, песни и танцы под баян. Ученики Высоковской средней школы. «Папа, что они там придумали?» Спросила Марина. «А мы сейчас Варвару спросим». Яков Ефимович покосился на младшую дочь, которая готовила уроки. Варя сделала вид, что всецело поглощена задачками. «В билете же обо всем написано, черным по белому». «Видала?» Яков Ефимович подморгнул Марине. Секретное, значит, мероприятие. Нельзя разглашать. И он признался: А я ведь тоже билет получил, вроде как гостевой. В эти дни пригласительные билеты получили многие старые комсомольцы, учившиеся когда-то в Высоковской школе. В воскресенье чуть свет Галина Никитична была уже на школьной горе. Здесь ее поджидал целый штат дежурных из восьмого класса Варя, Костя и Митя, члены школьного комитета комсомола, во главе с недавно избранным новым секретарем Ваней Воробьевым. Дежурные с красными повязками на руках расставили в саду столы, украсили их влажными от росы цветами, наполнили корзины отборными яблоками. Первыми пришли учащиеся старших классов. Галина Никитична с удовольствием отметила, что они выглядят подтянутыми и торжественными. Потом показали Сергей и Марина. На груди у них сияли ордена и медали. Сергей был в матросской форме, Марина – в шелковой блузке и любимом ковровом платке. «Ой, да мы раньше всех!» – скрикнула Марина, здороваясь с учителями и кивая ребятам. Но ждать пришлось недолго. Вскоре подошли с песнями под гармошку комсомольцы из Высокого – Потом из липатовки соколовки, затем лихо развернувшись около сада, остановилась трехтонкая. И знакомый Варе Мити шофер Миша торжественно возгласил, принимая сходу по Чайевских полный набор. Из кузова машины спрыгивали парни, девчата, и шофер Миша тоном знатока объяснил школьникам, кто из прибывших где работает и чем знаменит. Были тут и комбайнеры, державшие первое место по области, и знаменитая яркая и заведующая агролабораторий, и пасечник, и агроном-химизатор. Всюду шли расспросы, завязывались беседы. Ваня Воробьев уже несколько раз брался за колокольчик, чтобы открыть торжественную часть встречи и произнести свою вступительную речь, которую он писал вчера целую ночь. И каждый раз Галина Никитична делала ему знак подождать, потом сама вопросительно взглядывала на федора семеновича все идет хорошо кивал учитель пусть познакомятся наговорятся вдоволь наконец из района на газике подкатили секретарь райкома комсомола и врач районной поликлиники тоже бывшие ученики высоковской школы ваня воробьев позвонил все сели за столы. Ваня объяснил, зачем они собрались, и предоставил слово Якову Ефимовичу. Порторг рассказал, как много лет тому назад появились в школе первые комсомольцы. В любом деле они были верными и надежными помощниками учителей. Это они посадили плодовый сад при школе, открыли в первую избу-читальню, разведали запасы торфа на болоте. Кто, как ни комсомольцы, сопровождали Федора Семеновича в его походах по деревням, когда он убеждал мужиков вступать в колхоз? Сколько раз спасали они учителя от мести кулаков, которые пытались затравить его собаками и утопить в проруби? А сколько комсомольцев ушло из школы на фронт защищать нашу родину? Продолжал Яков Ефимович. Почти полных два класса. И они хорошо воевали, наши ребята. Добрых, смелых солдат вырастила из них школа. После Якова Ефимовича говорили Сергей Ручьев, Марина, потом секретарь райкома Комсомола, комбайнер из Почаева. Галина Никитична стояла в стороне и наблюдала за школьниками. Встреча, кажется, удалась. Ребята сидели, присмиревшие, Глаза их блестели, словно в классе, когда на урок приходит любимый учитель. О чем думали сейчас школьники? Может быть, о том, что вот рядом с ними сидят колхозные парни и девушки, совсем немного старше их годами, и им уже есть что рассказать, есть о чем вспомнить? И хорошая зависть щемила ребячие сердца, зависть к прямой и открытой жизни Якова Ефимовича на глазах которого прошла вся история колхоза и школы, к боевым заслугам Сергея Ручьева, к ясной судьбе Марины и многих других. Долго в этот погожий осенний денек школьники не отпускали своих гостей, показали школьный музей, классы, сад, спортплощадку. Митя с юнатами принес огромный полосатый арбуз и, волнуясь, вручил его Сергею. «Вот, со школьной делянки. Попробуйте!» Сергей пощелкал по арбузу ногтем, поднес куху, сжал ладонями и, заметив пунцовое лицо Митии, пожалел его. «Добрый арбуз! Верим!» «Нет-нет!» — Митя с отчаянным видом протянул нож. «Вы режьте, а то опять разговоры пойдут, что у нас арбузы не дозревают!» Сергей с хрустом развалил арбуз. И все увидели красную, сочную мякоть с черными зернышками. Митя выхватил у Сергея нож, разрезал половинки арбуза на мелкие дольки и роздал гостям. Арбуз всем понравился. Прямо мед с сахаром! Похвалил дед Новоселов и попросил еще одну дольку. Потом все пили чай с яблоками и вареньем из ревеня. Играл струнный оркестр. Школьники читали стихи. Затем бывшие ученики решили сыграть в любимую школьную игру – «Городки». Разделились на две партии. Федор Семенович поддержал в руке тяжелую рюху, вздохнул и вдруг принялся снимать пиджак. «Эх, была не была», – сказал он и вместе с Яковом Ефимовичем присоединился к играющим. Ученики даже затаили дыхание. «Такое ведь не часто случается», – чтобы Федор Семенович играл в городки. Учитель играл азартно, со вкусом, подолгу целился рюхой, бил сильно, почти без промаха. То и дело подразнивал соперников, говоря, что не миновать им катать выигравшую партию на закорках. «Сдаете, сдаете, и каши малоели!» — восторженно кричали школьники, сразу ставшие болельщиками за ту партию, в которой играл Федор Семенович. Наконец, заиграл баян. Долго над школьной горой в этот день звучали песни. Когда Галина Никитична вернулась домой, Витя сидел за столом и что-то с увлечением писал. «А где мама?» – спросила сестра, заглядывая за перегородку. Мать прихворнула и уже целую неделю не выходила из дому. Брат, видно, не расслышал вопросы и продолжал писать. Наконец он поставил точку, подул на листок бумаги и протянул сестре. Заявление написал в «Комсомол» на двух страницах. Прочти вот. Галина Никитична внимательно прочла заявление. «Хорошие слова, Витя. Настоящие. А где все-таки мама?» «Здесь где-нибудь. Наверное, во двор вышла. Ей, кажется, лучше стало. А почему ты ее отпустил?» «Ей ведь лежать надо!» «Так я же писал!» Галина Никитична бросила на брата недовольный взгляд и выбежала за дверь. Но не прошло и минуты, как она вернулась обратно, видя под руку мать. С другой стороны, ее поддерживал Яков Ефимович Балашов. Часто дыша, Анна Денисовна опустилась на лавку. «Спасибо, Ефимыч. Мне вроде легче стало» хорохорся, Денисовна, прыть свою не показывай, — сердито заговорил Яков Ефимович. Сама еле на ногах стоишь, а тоже собралась с коромыслом по воду. Он обвел глазами комнату и остановил свой взгляд на мальчики. — Ты, Виктор, почему сам за водой не сходил? — Не заметил я, когда мама с ведрами вышла. — Скажи на милость, не заметил. Ты что ж? Не в родном доме живешь? Временный жилет здесь или угол у матери снимаешь? Мы его, Ефимыч, по пустякам не отрываем, начала была Анна Денисовна. Но сосед, погрозив, пальцем перебил ее. Портите вы с Никитой своей добротой сына. Я бы на вашем месте построже с ним обходился. И он вновь посмотрел на Витю. А ну-ка, молодец, встань, подымись. «Займись по хозяйству, может, дорожку к колодцу забыл? Пойдем, я покажу!» Вспыхнув, Витя схватил пустое ведро и выбежал за дверь. Усмехнувшись, Яков Ефимович вышел за ним следом. Галина Никитична уложила мать в постель, напоила чаем, заставила принять лекарства. «А ведь Яков Ефимович прав, мама. Портите вы с отцом Витю!» Анна Денисовна ответила не сразу. — Я эту правду, дочка, давно вижу, а вот отец будто стена каменная, не пробьешь его. — А может, вместе пробить попробуем? — сказала дочь. — Ох, дочка, нелегко с нашим отцом! — вздохнула мать. — Вот разве что вместе... На утро Галина Никитична узнала от Вани Воробьева, что шесть учеников восьмого класса подали заявление в комсомол. «А ваш брат целое послание накатал», — сообщил Ваня. «Здорово написано, с подъемом». Учительница ничего не ответила и только горько усмехнулась. Глава девятая на пороге. Школьная бригада серьезно занялась теплицей. Галина Никитична и Марина договорились с Сергеем Ручьевым, и тот распорядился отпустить для теплицы стекло и исправить печку. Ребята застеклили крышу теплицы, обработали и удобрили почву, и в один из осенних дней засеяли просом две небольшие клетки, одну широкорядным способом, другую обычным, для контроля. Потом члены школьной бригады выжгли на пасынках бурьян. Теперь можно было принимать на пустыре целину. Алеша Прахов предложил попросить у деда Новоселова лошадь на конюшне, запрячь ее в плуг и своими силами, не дожидаясь помощи взрослых, спахать на пасынках трехгектарный участок школьной бригады. «Конный плуг? Вот это передовая техника!» – засмеялась Варя Балашова. «Может,